— Так не пойдет, — сказал он себе. — Нет, так совсем не годится. Не знаю, сколько я еще смогу выносить это. Тем не менее он повернулся лицом к стене, и сон, наконец, пришел к нему. Глава пятьдесят четвертая Те, кто стали баловнями судьбы, случайно или по праву рождения, наследования, либо предусмотрительности родителей или друзей, преуспевшие в уклонении от проклятия богатых и преуспевающих под названием жизненного разброда, едва ли поймут настроение Каупервуда, мрачно сидевшего в своей камере в эти первые дни. Несмотря на все свое остроумие, он задавался вопросом, Что же ему предстоит на самом деле? Даже у сильнейших из нас бывают моменты депрессии. Бывают периоды, когда жизнь самых умных людей, вероятно, большинства из них, приобретает безрадостный оттенок. Они видят множество ее самых мрачных проявлений. Лишь когда душа человека коренится в нерушимой уверенности в себе, непонятной вере в собственные силы, без сомнения основанной на присутствии неких тонких телесных энергий, тогда она бестрепетно принимает жизненные вызовы. Было бы преувеличением утверждать, что Каупервуд являлся выдающимся представителем такого жизненного порядка. Его разум был изощренным инструментом, действовавшим совместно с мощным стремлением к личному росту и развитию. Это был мощный разум, который словно огромный прожектор высвечивал множество темных уголков. но он был равнодушен к поискам во тьме внешней в своем роде он понимал о чем размышляли и к чему стремились великие астрономы социологи химики физики и физиологи. но он не был уверен, что его собственный интеллект, чтобы это ни было, так уж важен для него. Безусловно, у жизни есть странные тайны. Как бы то ни было, по зову души он склонялся в другую сторону. Его задачей было делать деньги, организовывать предприятие, которое принесет ему много денег, или, вернее, спасти то предприятие, которое он начал строить. Увы, с нынешней точки зрения это казалось почти безнадежным делом. Его дела были слишком расстроены и осложнены непредвиденными обстоятельствами, как указал стеджер он мог на годы растянуть судебные тяжбы о своем банкротстве, утомляя одного кредитора за другим, но тем временем его оставшиеся активы несли серьезный ущерб. проценты по незакрытым долгам накапливались с каждым днем судебные издержки обходились слишком дорого, а кроме того Они со Стеджером обнаружили, что многие кредиторы уступили свои права Батлеру и косвенно Малинауэру, которые никогда не отступятся от полного удовлетворения своих требований. Его единственной надеждой было спасти, что еще можно, с помощью компромиссов и выстроить прибыльный бизнес через Стива Уингейта. Последний собирался нанести визит через день-другой. Когда Стеджер заключит рабочее соглашение с начальником тюрьмы Майклом Десмосом, который скоро придет посмотреть на нового заключенного Десмос был крупным мужчиной, ирландцем по рождению, политиканом по призванию, который перепробовал много разных работ в Филадельфии От полисмена в юности и капрала во времена гражданской войны до руководителя избирательного округа для Малинауэра. Он был неторопливым человеком, высоким и худым, но необычайно мускулистым для такой внешности. Поэтому даже в свои 57 лет выглядел так, как будто мог отлично постоять за себя в рукопашном бою. Его кулаки были большими и костлявыми, Лицо скорее квадратным, чем круглым или овальным, с высоким лбом. Его голова густо заросла коротко стриженными седовато-стальными волосами, а на лице выделялись щетинистые усы такого же цвета и умные проницательные серо-голубые глаза. Лицо его было покрыто здоровым румянцем, а ровные зубы, которые слегка приоткрывались в улыбке, делали ее похожей на волчий оскал Однако он был не таким жестоким человеком, как выглядел Темпераментным, довольно жестким, иногда свирепым, но в основном благожелательным Его главная слабость заключалась в том, что он плохо представлял умственные и общественные различия между заключенными и не понимал, что время от времени в тюрьму попадают люди, которые, независимо от их политического влияния, достойны особого внимания и соответствующего обращения. Он хорошо понимал разницу, когда на нее указывали политики в особых случаях. Например, со Стинером, но не с Каупервудом. Поскольку тюрьма была общественным учреждением, которое в любое время могли посещать юристы, сыщики, врачи, проповедники и пропагандисты, что требовало соблюдения определенных правил и установлений, хотя бы для сохранения морального духа и административного контроля. Было необходимо поддерживать дисциплину, систему и порядок, не допускавший особых вольностей по отношению к любым заключенным. Разумеется, были исключительные случаи. Богатые и утонченные люди, жертвы отдельных конфликтов, иногда сотрясавших политические партии, могли рассчитывать на дружелюбное отношение. Конечно же, Десмос находился в курсе истории со Стинером и Каупервудом. Политики уже предупредили его, что благодаря прошлым заслугам перед обществом Стиннер заслуживает особого отношения к нему. А о Каупервуде не было сказано ничего подобного, хотя они признавали, что с ним обошлись весьма жестко. Возможно, он сможет что-то сделать для него на свой страх и риск. Батлер ополчился на него из-за своей дочери – Однажды сказал Стробик в разговоре с Десмосом. «Если бы послушали Батлера, то держали бы его на хлебе и воде, но он неплохой парень. В сущности, если бы Джордж проявил немного здравомыслия, то Каупервуд бы остался на свободе. Но большие люди не захотели, чтобы только Стиннер отправился за решетку. Они запретили ему давать Каупервуду любые деньги». Хотя Стробик был одним из тех, кто под давлением Малинауэра посоветовал Стиннеру больше не давать денег Каупервуду, теперь он указывал на глупость такого решения. Собственная непоследовательность ничуть не смущала его. Поэтому Десмос решил, что если Каупервуд является неугодным лицом для «Большой Тройки», следует относиться к нему равнодушно или по крайней мере не торопиться с оказанием особых услуг для него для стинера удобное кресло чистое белье особая еда и столовые приборы ежедневные газеты привилегии в отправке и получении корреспонденции дружеских визитах и так далее для каупервуда что ж Сначала нужно посмотреть на Каупервуда и составить мнение о нем. В то же время ходатайство Стеджера уже оказали некоторое воздействие на Десмоса. На следующее утро после поступления Каупервуда начальник тюрьмы получил письмо от Терренса Рилейна, влиятельного чиновника из Гаррисберга, где говорилось, что любые добрые услуги, оказанные мистеру Каупервуду, будут оценены по достоинству. Получив это письмо, Десмос пошел посмотреть на Каупервуда из-за железной двери. По пути он на коротке побеседовал с Чепиным, который поведал о самом благоприятном впечатлении, которое на него произвел мистер Каупервуд. Десмос раньше никогда не видел Каупервуда, но, несмотря на тюремную робу, грубые башмаки и убогую камеру, Он получил глубокое впечатление. Вместо слабого, худосочного тела и бегающих глаз среднего заключенного, он увидел мужчину, чье лицо и осанка дышали властностью и энергией, чью стройную фигуру не могла скрыть ни жалкая одежда, ни условия, в которых он находился. При появлении Десмоса он поднял голову, радуясь тому, что кто-то появился у его двери, и посмотрел на него ясным, пытливым взглядом. Тем самым взглядом, который вселял надежду и уверенность во всех его знакомых. Десмос был поражен. По сравнению со Стинером, которого он знал в прошлом, и которого он лично встретил при поступлении в тюрьму, этот человек был олицетворением силы. Что не говори, а один энергичный мужчина питает изначальное уважение к другому, а физический Десмос был весьма энергичным. Он разглядывал Каупервуда, а тот в свою очередь разглядывал его. Десмос интуитивно ощутил расположение к нему. Их встреча напоминала встречу двух тигров, оценивающих друг друга. Каупервуд догадался, что перед ним начальник тюрьмы. «Мистер Десмос, не так ли?» – учтиво осведомился он. «Да, сэр. Он самый», – заинтересованно отозвался Десмос. «Эти помещения не так комфортабельны, как хотелось бы, не правда ли?» – добавил он и показал зубы в дружелюбной, но хищной улыбке. «Определенно нет, мистер Десмос», – ответил Каупервуд и встал на вытяжку по-солдатски. «Впрочем, я и не думал, что окажусь в гостинице», — с улыбкой добавил он. «Я могу сделать для вас что-либо особенное, мистер Каупервуд». С любопытством поинтересовался Десмос движимый мыслью о том, что когда-нибудь человек такого масштаба может оказаться полезным для него. «Я побеседовал с вашим адвокатом». Каупервуд был чрезвычайно доволен уважительным обращением «мистер». Он уже понимал, откуда дует ветер. Стало быть, он сможет поправить свое положение в разумных пределах. Нужно посмотреть и проверить собеседника на прочность. «Сэр, я не собираюсь просить ни о чем особенном», — вежливо сказал он. «Конечно, есть несколько вещей, которые я, по возможности, хотел бы изменить». Мне хотелось бы иметь просто не на кровати и с вашего позволения нижнее белье лучшего качества. То, что надето на мне, причиняет определенное неудобство. Действительно, шерсть не лучшего качества, сурово признал Десмос. Эти вещи изготовлены для исправительных учреждений штата Пенсильвания. Полагаю, если вы хотите, то сможете носить ваше собственное белье. Я позабочусь об этом, а также о простынях. Это небольшое послабление с нашей стороны. Как вы понимаете, у многих людей есть особый интерес демонстрировать начальнику тюрьмы, как ему следует вести свои дела. «Вполне понимаю, сэр», — быстро ответил Каупервуд. «И я определенно многим обязан вам». «Вы можете быть уверены, что любая помощь для меня с вашей стороны будет оценена должным образом и что на свободе у меня есть друзья, которые со временем смогут отблагодарить за труды». Он говорил медленно и выразительно, глядя в глаза Десмосу, что опять-таки производило сильное впечатление. «Вот и хорошо» сказал начальник тюрьмы, решивший не заходить слишком далеко в своем дружелюбии. «Я не могу много обещать. Тюремное правило есть тюремное правило. Но кое-что можно сделать, так что правила допускают послабление для заключенных, которые ведут себя примерным образом. Если хотите, вы получите стул получше этого и кое-какие книги для чтения». Если вы еще занимаетесь делами, связанными с вашим бизнесом, я не буду препятствовать этому. Мы не можем каждые 15 минут посылать и принимать курьеров, и вы не сможете превратить камеру в деловой офис. Это просто невозможно. Это нарушение тюремного распорядка. Тем не менее, не вижу причин, по которым вы не сможете время от времени встречаться с друзьями. «Что касается вашей корреспонденции, да, мы обязаны просматривать ее, во всяком случае, в течение некоторого времени. Я постараюсь позаботиться об этом, но ничего не могу обещать. Вам придется подождать переводы из этого блока на первый этаж в другом отделении. В некоторых камерах есть примыкающий дворик, и если найдутся пустые... Начальник тюрьмы многозначительно приподнял бровь, и Каупервуд понял, что его жребий будет не таким горьким, как он предчувствовал, хотя и достаточно тяжким. Десмос рассказал ему о разных ремеслах, которые он мог освоить в тюрьме, и предложил ему выбрать наиболее подходящее. Вам нужно будет чем-то занять руки, чтобы это не было. Вы увидите, что это необходимо. «Я заметил, что со временем каждому здесь хочется чем-то заняться». Каупервуд понял намек и от души поблагодарил Деспоса. Ужас праздности в тишине и безмолвии тюремной камеры, слишком тесный для нормальных прогулок, уже исподволь овладел им. А мысль о частых свиданиях со Стеджером и Уингейтом, а также о почтовой связи с ними, принесла ему большое облегчение он сможет снова носить собственное нижнее белье из шелка и тонкой шерсти. Слава Богу! И, возможно, через некоторое время ему позволят заменить эти отвратительные башмаки. С такими усовершенствованиями и возможностью вести дела, а также при наличии дворика, о котором упоминал Десмос, его жизнь станет, если не идеальной, то хотя бы терпимой. «Тюрьма останется тюрьмой, но теперь она будет для него не таким кромешным ужасом, как для многих других». За две недели, пока Каупервуд вот находился в воспитательной группе под опекой Чепина, он узнал почти все, что ему требовалось знать о характере тюремной жизни. Эта тюрьма не была обычным исправительным заведением С тюремным двором, трудовыми бригадами, разрешенными прогулками и общей столовой Для него и для большинства заключенных жизнь протекала совсем не так, как в тюрьме общего содержания Подавляющее большинство заключенных тихо работали в своих камерах Выполняя назначенные им задачи и ничего не знали о жизни, происходившей вокруг них Основным правилом этой тюрьмы было одиночное заключение, и лишь немногим дозволялось участвовать в черной работе за пределами четырех стен. Вскоре он узнал от старого Чепина, что не более 75 из 400 заключенных получали такую привилегию, да и то нерегулярно. Приготовление еды, сезонный уход за растениями, помол муки и общая уборка были единственными способами спасения от одиночества Даже тем, кто был занят на такой работе, строго воспрещалось говорить с кем-либо И хотя они освобождались от необходимости носить унизительный колпак при работе Но надевали его по пути на работу и обратно в камеру Иногда Каупервуд видел, как они проходят мимо двери его камеры, и это зрелище казалось ему тяжким и зловещим. Порой ему хотелось, чтобы откровенный и разговорчивый Чепин остался его постоянным надзирателем, но этому не суждено было сбыться. Две недели скоро прошли. Каким бы унылым ни казалось это время времяпрепровождение... Отмеченные лишь простейшими делами, такими как заправка кровати, подметание пола, одевание, еда, раздевание, побудка в половине шестого утра и отбой в девять вечера, мытье посуды после каждой трапезы и так далее Ему казалось, что он никогда не привыкнет к местной пище Завтрак, подаваемый в половине седьмого утра, состоял из грубого черного хлеба из отрубей с добавлением пшеничной муки, в сопровождении черного кофе. Обед, который подавали в половине двенадцатого, состоял из бобовой похлебки или овощного супа, иногда с кучками жесткого мяса или того же хлеба. Ужин из крепкого чая и хлеба без масла, молока или сахара подавали в шесть вечера. Каупервуд вот не курил, поэтому маленькая пайка дозволенного табака была ему без надобности. В течение двух-трех недель Стеджер приходил ежедневно, а на третий день его новый деловой партнер Стивен Уингейт тоже получил разрешение посещать его. По словам Десмоса, он дозволил такие посещения раз в два дня, хотя и полагал, что столь быстрое решение является чрезмерной поблажкой. Эти визиты редко продолжались больше одного часа или полутора часов, а потом время тянулось с особенной медлительностью. Несколько раз его вывозили из тюрьмы по судебному ордеру для свидетельских показаний на слушаниях по делу о его банкротстве между девятью часами утра и пятью часами вечера. И тогда время пролетало быстро. С тех пор, как он попал в тюрьму, судя по всему, отрезанный от внешнего мира на долгие годы, было любопытно наблюдать, как быстро все мысли о содействии покидают тех, кто раньше относился к нему с наибольшим дружелюбием. Большинство из них считали, что с ним покончено. Единственное, что они могли сделать теперь, это воспользоваться своим влиянием, чтобы его выпустили через некоторое время». Но никто не мог сказать, как скоро это произойдет. На этом все и заканчивалось. Он больше не имел значения. Во всяком случае, так они думали. Это было очень печально и даже трагично, но он сгинул безвозвратно. «Да, блестящий молодой человек» заметил президент Дэвисон из Джерардского национального банка, когда прочитал о приговоре Каупервуда и о его заключении в тюрьму. Какая жалость! Он совершил большую ошибку. Только его родители, Эйлин и его жена, последние со смешанными чувствами горя и негодования, действительно тосковали по нему. Из-за своей страсти... Каупервуду Эйлин страдала больше всего. Четыре года и три месяца, думала она. Если он не освободится раньше, ей будет почти двадцать девять лет, а ему почти сорок. Захочет ли он ее тогда? Останется ли она такой же привлекательной? Повлияет ли этот огромный срок на его отношение к людям и к миру в целом? «Все это время он будет носить тюремную робу и навсегда будет известен как осужденный преступник». Это было трудно представить, но это заставляло ее лишь решительнее держаться за него, что бы ни случилось, и по возможности помогать ему. На следующий день после его заключения она села в коляску и проехала мимо мрачной и серой тюремной стены». Поскольку она совершенно ничего не знала о сложных и утомительных процедурах уголовного законодательства и тюремных правил, они казались ей особенно ужасными. Что они могут сотворить с ее Фрэнком? Как сильно он страдает? Думает ли он о ней так же, как она думает о нем? «Ох, какой ужас! Какая жалость! Жалость к себе, но великая любовь к нему!» Она поехала домой, решительно настроенная встретиться с ним. Но она уже знала, что свидания разрешаются лишь раз в три месяца, и что он напишет, когда сможет увидеться с ней, или когда они смогут встретиться наедине за пределами тюрьмы. Она ничего не могла поделать». Нужно было соблюдать тайну. Тем не менее, она все-таки написала ему и рассказала о поездке вчерашним ненастным вечером, об ужасе, который она испытывала при мысли о его заключении в этих мрачных стенах и о своей решимости увидеться с ним. Он сразу же получил это письмо по новой договоренности с начальником тюрьмы. И написал ответ, вручив письмо Уингейту для почтового отправления. Вот что там было написано. «Моя дорогая девочка, кажется, ты немного пала духом, думая о том, что мы не скоро встретимся. Но не унывай. Думаю, ты все прочитала о приговоре в газетах. Меня привели сюда в то же утро около полудня». «Если бы у меня было время, моя драгоценная, то я бы написал длинное письмо с описанием ситуации, чтобы ты так не волновалась. Но я не могу. Это против правил, и сейчас я делаю это тайно. Однако здесь я в полной безопасности, хотя, конечно, хочу оказаться на свободе. Милая, ты должна быть очень осторожной насчет попыток встретиться со мной». «Ты окажешь мне плохую услугу, хотя и безмерно порадуешь меня, и можешь причинить себе большой вред. Кроме того, я считаю, что уже причинил тебе больше вреда, чем когда-либо смогу возместить, и что тебе лучше отказаться от меня, хотя я понимаю, что ты воспротивишься. Да и мне самому тяжело было бы знать об этом». «В пятницу, в два часа дня, мне предстоит отправиться в суд специальной юрисдикции на перекрестке 6-й улицы и чеснот но там мы не сможем встретиться. Меня выпустят под поручительство моего адвоката. Ты должна быть осторожна. Надеюсь, ты как следует подумаешь и не придешь туда». Последняя фраза была продиктована чистым унынием. Впервые с тех пор, как Каупервуд завязал близкие отношения с ней. Но обстоятельства изменили его. До сих пор он находился в положении высшего существа, к которому стремятся, хотя сама Эйлин была достойна любых устремлений и думал, что сможет выйти сухим из воды и достичь такой власти и величия, что она, вероятно, будет недостойна его». Но здесь, в полосатой тюремной робе, все виделось по-другому. Положение Эйлин, пострадавшее от ее долгой и пылкой связи с ним, тем не менее далеко превосходило его нынешнее положение. В конце концов, она была дочерью Эдварда Баттлера, и после столь долгой разлуки с ним едва ли могла пожелать стать супругой бывшего заключенного. Насколько он понимал, она могла и имела полное право не хотеть этого. Она могла изменить свое мнение. Ей было необязательно дожидаться его. Ее жизнь еще не пошла прахом. Он полагал, что широкой публике в целом неизвестно, что она была его любовницей. Она может выйти замуж. Почему бы и нет? И тогда она навеки исчезнет из его жизни. «Разве это не будет печально для него? И разве он не обязан ей, в смысле честной игры между ними, предложить ей отказаться от него или, по крайней мере, подумать о такой разумной возможности? Он отдавал ей должное, полагая, что она не захочет отказаться от него». В его положении, каким бы вредоносным оно не было для нее, ее любовь была преимуществом и связующим звеном с лучшим периодом его былой жизни. Однако, написав это послание в камере в присутствии Уингейта и вручив ему сложенную бумагу для отправки по почте, надзиратель Чеппин любезно держался на почтительном расстоянии, хотя его присутствие было обязательным. В последний момент удержался от этого горького сомнения, поразившего Эйлин в самое сердце, когда она прочитала письмо. В конце концов, может быть, тюрьма быстро сломила его дух после того, как он так долго и храбро держался. Поэтому теперь ей безумно хотелось оказаться рядом с ним и утешить его, несмотря на трудности и опасности. Она решила, что должна это сделать». Что касалось визитов его ближайших родственников, его отца и матери, братьев, сестры и его жены, Каупервуд вот ясно дал понять, что даже в дни присутствия на судебных слушаниях в связи с его банкротством это нельзя будет организовать чаще, чем раз в три месяца, если только он сам не напишет им или не передаст весточку через стеджера. По правде говоря, ему не очень-то хотелось встречаться с кем-либо из них в настоящее время. Он устал от своих общественных и семейных обязательств. Фактически, он хотел избавиться от этого гнета, так или иначе бесполезного для него. Он уже потратил около пятнадцати тысяч долларов на свою защиту, судебные издержки, услуги стеджера и содержание семьи. Но не возражал против этого. Он надеялся на небольшой заработок с помощью Уингейта. Члены его семьи не остались без средств для скромного образа жизни. Он посоветовал им найти жилье, более соответствующее их ограниченным средствам, как они и поступили. Его родители, братья и сестра переселились в старый трехэтажный кирпичный дом на Баттонвуд-стрит. А его жена в небольшой и менее дорогой дом на 21-й улице, неподалеку от тюрьмы, часть денег на оплату которого ушла из пяти тысяч долларов, выуженных у Стинера под ложным предлогом. Разумеется, все это выглядело как ужасное обнищание по сравнению с особняком Каупервода-старшего на Джирард-авеню поскольку там не было пышной обстановки его прежнего жилища. Лишь дешевая магазинная мебель и аккуратные, но простые занавески, зеркала и светильники. Правоприемники, которым принадлежала вся личная собственность Каупервуда-младшего, и которым Каупервуд-старший передал свою недвижимость, не разрешили вывести никакие ценные вещи. Все подлежало продаже для удовлетворения требований кредиторов. Удалось сохранить лишь немного мелочей, так как все остальное было описано раньше. Одной из вещей, которые старый Каупервуд хотел сохранить, был письменный стол, заказанный Фрэнком специально для него. Но стол оценили в 500 долларов и отказались передать в его собственность без выплаты указанной суммы а Генри Каупервуд вот не мог себе этого позволить. Было много других вещей, которые им хотелось сохранить, и Анна Аделаида в буквальном смысле присвоила некоторые из них, хотя еще долго не признавалась в этом своим родителям. Наступил день, когда два дома на Джирард-авеню выставили на принудительные торги, во время которых любой человек мог беспрепятственно бродить по комнатам и рассматривать картины, статуи и другие произведения искусства, которые доставались тем, кто предлагал наивысшую цену на торгах. Каупервуд пользовался значительной известностью как любитель и знаток искусства в первую очередь из-за реальной ценности его коллекции, а также из-за хвалебных отзывов Уилтона Элсуорта, Флетчера Нортона и Гордона Стрейка, архитекторов и торговцев произведениями искусства, чьи вкусы и суждения имели большой вес в Филадельфии. Все чудесные вещи, любовно подобранные за последние годы Бронзовые статуэтки лучшего периода итальянского возрождения Образцы венецианского стекла, которыми он так дорожил Статуи Пауэрса, Осмера, Торвальдсена Которые через 40 лет вызывали только улыбку, но тогда имели высокую цену Картины известных американских художников от Джильберта до Истмена Джонсона наряду с произведениями мастеров современной французской и английской школы, уходили за бесценок. В то время художественные вкусы в Филадельфии были не особенно искушенными, и некоторые картины продавались по слишком низкой цене из-за отсутствия надлежащей оценки. Стрейк, Нортон и Элсуарт присутствовали на торгах и не скупились на покупки. Сенатор Симпсон, Молинауэр и Стробик пришли посмотреть, что можно выбрать Мелкие политиканы присутствовали во множестве Но Симпсон, хладнокровный знаток высокого искусства, оставил за собой почти все лучшее, что было выставлено на продажу Ему досталась уникальная ваза из венецианского стекла Две цилиндрических бело-синих вазы мавританского периода 14 изделий из китайского нефрита, включая сосуды для воды нескольких известных мастеров, и ажурную оконную ширму нежнейшего зеленого оттенка. Малинауэру досталась мебель и украшения из прихожей и приемной Генри Каупервуда, а Эдварду Стробику два спальных гарнитура из серебристого клёна. Все по самой скромной цене. Адам Дэвис приобрел секретер и письменный стол в булевском стиле, которым так дорожил старый Каупервуд. Флетчеру Нортону достались четыре греческих вазы – килик, кувшин для воды и две амфоры, которые он сам некогда продал Каупервуду и которые высоко ценил. Различные произведения искусства, включая обеденный набор из сербского фарфора, французский гобелен, Бронзови статуетки животных работи Бари и картини Детайля, Фортуни и Джоджа Іннеса ушли Коолтору Лейфу, Артуру Риверсу, Джозефу Циммерману, Теренсу Рилейну, Тревору Дрейку, Мистеру и Миссис Симеон Джонс, Дэвисону, Фривену Кессону, Флетчеру Нортону и судье Рафальски. Через четыре дня после начала торгов оба дома остались практически пустыми Даже мебель и украшения из дома 931 на 10 улице были извлечены со склада, куда их поместили после решения о закрытии этого заведения И выставлены на продажу вместе с вещами Каупервудов В то время старшие Каупервуды впервые узнали о некой тайне, связанной с их сыном и его женой Ни один из Каупервудов не присутствовал на мрачной церемонии распродажи их имущества, и Эйлин, прочитавшая о торгах семейными вещами и понимавшая их ценность для Каупервуда, не говоря уже об их очаровании для нее самой, была глубоко опечалена. Но она не отчаивалась, так как была убеждена, что Каупервуд однажды выйдет на свободу и добьется еще более значительного положения в мире финансов. Она не могла объяснить, почему, но была уверена в этом.